Джон Макрей Черв. Эпизод 16. Монарх. Часть 1. Мои люди не должны отвечать за моё плохое настроение. Не менее 60 человек образовали неплотное кольцо. Проезжая часть была труднопроходимой, так что мы расположились посреди перекрёстка, уложили друг на друга несколько бетонных блоков и зафиксировали в середине между ними металлическую решётку. Отверстие снизу позволяло поддерживать огонь. А сверху мы расставили горшки с кусками свиной лопатки, переложенные морковкой, луком и головками чеснока и залитые пивом. Запах привлёк людей со всей территории, но их привлекал не только запах, а ещё и полиэтиленовые упаковки с пивом, газировкой и конфетами, уложенные на деревянный поддон. Шарлотта занималась готовкой, чтобы её не отвлекали, я дала ей в подчинение группу старших детей. Сиерра восседала на стопке ящиков с припасами и следила, чтобы каждый получил не больше одной бутылки пива. Я назначила пару человек охранять её, однако это оказалось излишним. Каждый из присутствующих прекрасно понимал, что я легко могу пресечь любые беспорядки, и если кто и не знал, то наверняка было кому его предупредить. В любой другой день я бы заставила людей вернуться к работе. Свине на приготовятся только через 4-5 часов, и не хотелось потратить погожий день только на то, чтобы люди бесцельно бродили вокруг и ждали, когда всё будет приготовлено. Но я оставила всё как есть. Выверт знал, что мы затеваем, и заткнуло село сплетница. Дина была в недосягаемости, а моя попытка восстановить общение с попыз закончилась далеко не идеально. Неплохо, но совсем не так, как я надеялась. Надежда не потеряна ни в первом, ни во втором случае. Однако чувствовала я себя паршиво. Но здесь и сейчас меня окружало то немногое, за чего я чувствовала себя лучше. Мои люди, моя территория, работы по восстановлению. Я могла бы взяться за кнут, но предпочло, чтобы люди были довольны. Даже если сегодня будет сделано меньше работы, в перспективе польза будет больше. В ожидании угощения они будут шататься по окрестностям и уж точно ничего не сделают за предстоящий вечер после того, как я дал доступ к пиву и вину, доставленным мне Кранстон. Мне пришла в голову мысль, что, наверное, нужно будет угостить их ещё и утром, правда, в меньших количествах. Что было нормально. Выверт приказал нам расширять территорию, разбираться с угрозами. Люди на моей территории расчистили достаточно места, чтобы его всем хватило для ночлега и для хранения инструментов и оборудования. Если в следующие 24 часа к нам решат присоединиться ещё 20 или 30 человек, я найду место и для них. Расширять территорию дальше означает замедлить процесс очистки и освоения зданий. Нет никакого смысла добиваться расширения, если ни я, ни мои враги всё равно не смогут освоить захваченное пространство. Он дал мне 3 дня. Один день ушёл на разборку с избранниками, второй я потратила на разговоры с куклой и визит к Маро. Официальный срок заканчивается сегодня вечером или завтра ранним утром. Насикому сообщили о посетителях. Я отошла от ящиков, на которых сидела Сьера. Меня несколько смотила, как толпа расступилась, чтобы дать мне пройти. Во время своей первой ночи в костюме я видела, как члены ПП делали то же самое для Луна. Сколько в этом было уважения, а сколько страха. Возможно, это одно и то же, когда речь идёт о суперзлодеях. Мы встретились на середине улицы. Марок надел свой новый костюм-маску. Положуткая тьма изливалась из него и растекалась по земле, скрывая большую часть тела. Я скрестил руки на груди и пробормотал достаточно тихо, чтобы остальные не услышали. Какие-то проблемы? Его голос был приглушён влением силы. Просто зашёл проведать. Я надеялся, что ты позвонишь после задания, Но пришлось узнавать, как твои дела от сплетницы. Прости. Я также услышала о том, какие планы были у босса. Собираешься устроить мне разнос? Нет. Мне это не нравится, но я понимаю, что у тебя не было выбора. Или же он у тебя был, но ты не собиралась приступать к планоба. Ага. Однако, как оказалось, это было верное решение. Он играл с нами, пытался намекнуть нам не раскачиваю лодку. Ты много на это поставила. Держишься. Это момент, надо спросить, держишься ли ты, подумала я. Я справляюсь. Справляюсь включает в себя барбекю? Я оглянулась через плечо на толпу, которая наблюдала за нами. Укрепляю лояльность. Тебе не кажется, что это перебор пытаться быть слишком доброй? Они много работали. Это всё? Я едва не пожала плечами, но перед лицом своих людей решила сохранить хладнокровие и уверенный вид. Мне нужно как-то назвать их. Они были кем-то вроде наёмных работников, но это было слишком расплывчато. Может быть, использовать подход куклы, как-то назвать свою территорию. Жители Поучинска, район Жуков, улье. Нет, вовсе нет. Мне показалось, что я прыгнула выше головы, ради них и ради себя. Они это единственное из моих текущих занятий, которым я действительно рада. Единственное. Я посмотрела на него снизу вверх. Ой. Нет, не единственное. Ты прав. Хотя я не уверена, что у нас происходит и кто мадруг друг другу. Не похоже, что мы можем выбраться получ на телесходить в кино. Сердце бьётся так сильно, что мне показалось, он это заметит. Возможно, прямо сейчас он скажет, что всё обдумал и решил, что это была ошибка, что он был растерян, или жон пойдёт ещё дальше, рассердится и обвинит меня в том, что я воспользовалась ситуацией. Я тоже думала об этом, сказал он. Всё хорошо. У нас да. На определённо всё хорошо. Что подумают мои люди, если услышат нас? Я знаю, что мы не можем выбраться на свидание, но если тебе это устроит, может быть, зайдёшь сегодня вечером? Дадим моим людям отпраздновать неделю тяжёлой работы и пойдём в моё логово, поедим, посидим на диванчике, посмотрим кино. Э, ладно. Не знаю, смогу ли я выбраться до темноты. Мне надо досконально проверить территорию. Чёртёнок тянет на себе большую часть работы. Всё нормально. Я Не знаю, как сказать, так что скажу прямо. Выпалила я. Однако сделать это оказалось не так-то просто. Понадобилось несколько секунд, чтобы хоть как-то сформулировать мысли. Я понимаю, что не могу быть для тебя важнее всего. У нас есть работа. Не знаю, что планируют боссы, будем ли мы продолжать подобную жизнь ещё несколько месяцев или даже недель. На меня устраивает, что вопрос о твоей территории важней, или что о чертёнок важней, или если работа мешает нашим планам. Мы можем встречаться в свободное время. всковыстряющей седьмую, заметила, что он скрестил руки на груди. "Ты так говоришь сейчас, но не знаю, останется ли это правдой, когда такое случится в третий раз или в десятый. Всё меняется. Но если это не сработает, мы всё обсудим. Может быть, будет даже лучше, с учётом наших характеров, если мы будем обсуждать, что у нас на уме. Нам ведь не особенно удаётся общение. Сам знаешь. Я знаю". Он помолчал и посмотрел вдаль, продолжая тему того, что у меня на уме. Мне вроде как интересно, как отреагируют твои люди, если я прямо сейчас тебя поцелую. Хорошо, что на мне маска. Я почувствовала, как лицо от смущения вспыхнуло, несмотря на то, что никто этого не видел. Я сглотнула. Нет, не надо. Не то чтобы я не хотела целоваться, но это погубит мой имидж. Я знаю. Только поэтому я так и не сделала. И плюс маски помешают. Трудновато поддаваться чувствам, когда я шаришь поиск как завязок, чтобы поднять маску. Да, эти прибамбасы довольно сильно мешают поднять её. Он постучал пальцем по скрещённым клыкам, которые я разместил на маске. Они делали маску жёсткой, и её нельзя было сдвинуть в сторону, не снимая целиком. Есть над чем поработать в следующей версии. Не хочешь взять что-нибудь на ужин? Мне нужно возвращаться. Есть несколько одиночек, с которыми надо разобраться. Чертёнок уже достаточно долго тянула всё на себе. Мне кажется, нужно разгрузить её. Она серьёзно взялась за дело. Да, я болбрат, бы если бы это не было так опасно. Если повезёт, скоро станет спокойней. Да уж. Увидимся позже. Я уже открыла рот, чтобы ответить, но ничего не сказала, потому что почувствовала вибрацию. Чувствуешь? спросила я. Нет. Я ещё ощущала не телом, это чувствовала Рой, вибрация охватившая всю местность. Насикомы обнаружили реактивную струю, едкий запах азоноа, не знаю, как назвать точнее. Я сосредоточилась на нём и поняла, что на крышу одного из зданий на краю радиуса моей силы появился лишний выступ. Он был крупным, словно две фуры, припаркованные рядом, и ещё две сверху, но составляющие единое целое. "Блять", воскликнула я, когда осознала форму объекта, и я развернулась посмотреть в направлении штуковины. Неприятности. Тема окружила мрака, отчего он стал выглядеть внушительней. Первая мысль была про скрипт, но она предположительно мертва. Другие варианты, блять. Слушайте все, крикнула я, усиливая звук роем. Большинство людей уже смотрели на меня, и мой крик обратил внимание всех остальных. Приближается опасность. Бросайте все и бегите туда, приказала я, указывая направление. Некоторые люди нерешительно направились к указанной точке. Быстро! крикнула я. Группа начала движение. Сьерра и Шарлотта бросили еду и самодельную печь и пошли вместе со всеми. Стирра посмотрела на меня, ожидая подтверждения, и я быстрек кивнул ей. Вряд ли люди подвергались такой же опасности, как при нападении манекена или ожог, но лучше было перестраховаться. Кто? спросил Мурак. Почти уверен, что это дракон. Она без движения сидела на крыше самого высокого в округе здания неподалёку от того места, где начала свою карьеру в костюме, когда сразилась с Луном и встретилась с остальными. Она была настолько большой, что её передние лапы могли достать от одного края крыши до другого. Её вид напоминал дикую кошку или сфинкса. Голова была поднята, и я осматривала окрестности. "Трудно представить более неподходящее для такие время", сказал он, положив руку мне на плечо, и Легонько подтолкнул к стальным. "Вейверт хотел, чтобы мы закончили всё сегодня. Значит, герои делают ответный шаг? Расплата за мэра", ответила я. "Мы первые начали. Теперь они притащили тяжёлую артиллерию. В буквальном смысле. Есть идеи? Ни одной." Я взяла телефон и набрала сплетницу. Она взяла трубку после первого же гудка, и я включила громкую связь. Здесь дракон, начала она. Появился шум помех, похожий на плохо настроенную радиостанцию. Не вступайте в бой. Почему? спросила я. Но из-за помех сплетница, кажется, меня не расслышала. Она здесь. Как она может быть там? А так у этой одновременно несколько территорий. Она сказала что-то ещё, но я ничего не поняла. Качество связи стремительно ухудшалось. "Наташа, и герои прикрывают её. Бегите, и прячьтесь. Встретимся". Голос пропал ещё за шумом помех. Несколько напряжённых секунд я ждала, что она снова появится на линии. "Рой". Из моего телефона раздался голос дракона. "Я отключаю связь. С нетерпением жду разговора с тобой после того, как мы возьмём тебя под стражу". Телефон вырубился, не было даже гудка. Дьявольщина. сказала Марак. Бежим. Мы уже отступали, но когда телефон отключился, бросились бежать. Дракон в свою очередь сделал ход. С двух сторон её модуля начали вылетать металлические объекты, каждый размером с волейбольный мяч. Они парили в воздухе и формировали строй десятки объектов. Она хочет победить меня моими же методами, выпалила я. Миньоны ненавидят технорей. Как же я, блядь, ненавижу технорей. Одна из сфер с глухим стуком упала на асфальт, и множество насекомых неподалёку мгновенно погибло. Я уже видела такое раньше. И электрический импульс. Оруженик встраивал ту же технологию в свою алибарду. Ещё больше я ненавижу технарей, которые работают вместе. Оглянувшись через плечи, я видела, как новые дроны волнами взмывают в небо. Я приказала Атланту возвращаться в логово. Не хотела рисковать им, не хотела, чтобы меня сбили в воздухе во время полёта, а ещё не хотела бросать Марака. Ну и не могла взять его с собой. Такое же чувство обычно испытывали мои враги. Смутное ощущение ужаса, когда недостижимый противник собирает силы. Я не могла атаковать их всех сразу, а сбивать один дрон не имело смысла. Его место займут 5 или 10 новых. Они брали нас числом. Стоит мне собрать достаточно большое количество настикомов, как дрон уничтожит их электрическим разрядом, хотя это и их замедляло. Они расходовали заряд, подали на землю. Их взлетали только после нескольких секунд перезагрузки. Когда дроны приблизились, я смогла их рассмотреть. Одинаковые чёрные сферы с двумя крыльями, напоминающими лезвия боевых топоров, кончики лезвий касались друг друга. Поперёк внешней поверхности сферы располагалась пластина с камерой с красновыми линзами, ещё одна пластина светилась так же, как антигравитационный скейтборд Куртерша, и всё время была направлена вниз. Один пролетел над моей головой, остановился Я продолжил движение надо мной на высоте нескольких метров. Я резко свернула влево, дрон безошибочно повторил манёвр. Я меняла направление страны в сторону, но мне не удалось его сбросить.